А глава 11. Случайность не случайна. Григориан. Моя земля называется Малаган, что в переводе с языка наших предков означает скудное. Это слово как нельзя лучше описывает мою родину. Ничего здесь не растет и не приживается. Люди всему виной, поэтому мы постоянно ведем борьбу за ресурсы. Военное дело – это дело всех мужчин на нашей земле, и 80% им владеют в совершенстве. Большая часть прилегающих земель является нашими колониями, но от них немного толку. Скудность – это проблема всей планеты в целом. Мой правитель, Тагир, не останавливается и ищет новые ресурсы, чтобы его народ ни в чем не нуждался, и очень хорошо продвинулся в этом вопросе. Я принадлежу к элитному подразделению, которое занимается порабощением земель на соседних планетах. Доступным такое стало не так давно, всего столетия назад, когда мы покорили Птурион. И оказалось, что он богат живыми камнями, которые позволяют перемещаться в пространстве на очень большие расстояния. Жители этой планеты держали месторождение, месторождение в секрете, иначе бы их давно бы поработил кто-нибудь другой. Но нам повезло. Раньше такие чудо-камни покупались за огромные деньги и уж точно невозможно было отправить целую армию на соседнюю планету. Но времена меняются и сейчас межгалактические переправы в норме вещей. А у соседей всего всегда есть что-то диковиное и интересное, что можно присвоить. Мы без проблем перемещаем целые группы людей в нужное место и просто берем то, что нам нужно. Равных нам почти нет, но некоторые все же пытаются и сопротивляются. Я получал удовольствие от пребывания в самых горячих точках, где-то полгода. Потом все превратило, превратилось в рутину. Оскара убили, портить мне жизнь было некому. А Дамаск вообще уже не лес военное дело, так что было даже скучно. Эйфория от возвращения как-то быстро прошла. И было чувство, что за два года я упустил что-то очень важное. И сейчас не там, где должен быть. Мы с моим отрядом были отправлены совсем недалеко от нашей планеты, практически к соседям. Долго к ним не решались наведаться, потому что занимались изучением противника. И как только вся информация была на руках и план захвата составлен, мы сразу, сразу же вторглись. Все закончилось очень быстро. Как всегда, нашей целью был руководящий состав. Кто люди без их вождей? Вошел в кабинет и увидел старика замешкался. Надо бы убить. Но стариков, детей и женщин не люблю лишать жизни. В этом нет удовольствия, они беззащитны, хотя приходится делать всякое. Стоял и смотрел на пожилого мужчину, который уравновешен, без паники, также не отрывал взгляда от меня. Рука не поднималась. Не знаю, то ли из-за убеждений, то ли какое-то колдовство. Мы изучали этот народ, и было много среди них, обладающих способностями к гипнозу. Я всегда плохо поддавался ему, был непреклонен, однако сейчас меня словно держали и не давали выполнить задуманное. Не мог сказать наверняка, мое это решение или нет. «Добрый день, Григориан. Я хочу подарить тебе то, что тебе очень нужно. Эта вещь изменит всю твою жизнь». «Обратился ко мне с порога пожилой мужчина. Будто мы всю жизнь друг друга знали. Я еще раз внимательно на него посмотрел, э, совершенно точно видел его впервые. Мое имя не секрет, я не сильно удивлен его проницательности. Очень в этом сомневаюсь. Эти завлекающие фразочки у всех одинаковые. Я могу сам их использовать не хуже. Откуда он может знать, что мне нужно?» Я сам-то этого не знаю толком. Однако он никак не отреагировал на мое высказывание и протянул перстень с живым камнем. Он был подобен моему на медальоне, который выдали на службу для перемещения в пространстве. Камень не был статичного цвета, а все время менял его от голубого до темно-зеленого. Я скептически смотрел на него, но вещь за... вещь заинтересовала. Знал по опыту, камень наверняка с секретом. «Не интересуюсь безделушками», — сделал я безучастный вид. «Ты же знаешь, я не смогу тебе оставить жизнь». «Я и не прошу, сколько осталось мне той жизни. Сейчас или через месяц, максимум год, я за нее не держусь. Тем более жизнь пленника не сахар в моем возрасте. Тут ты не знаешь, может и правда лучше быстро. Хотя я бы принес, не принес тебе зла. Вот э, во что ты, конечно, не поверишь и убьешь меня». Это точно. Верить иноземцам – последнее дело. Старик все не унимался, и я уже начинал терять терпение. В конце концов, прикончу его и кольцо в любом случае моем. Только вот что с ним делать? Оно может и не проявить себя, если не знать секрет. Молодой человек, пойми, каждый, кто встречается на твоем пути, не случайен. Каждая встреча имеет значение, даже если ты потом о ней забываешь. Диалог затягивался, а старик, по-моему, вошел во вкус и решил мне прочитать все свои проповеди. Надо уже заканчивать с ним. Он подошел и вложил мне в руку кольцо. При этом я сдвину сдвинуться с места так и не смог. Меня охватила паника. Оказывается, не он, а я в его власти. В следующий момент в дверь вошли мои воины. Посмотрели удивлены на то, что происходит в комнате. «Этого в плен или сразу убить?» и я ответил, как дрессированный зверюшка, в плен. Старик улыбнулся, и они все вышли, а я еще минуту три стоял на месте и не мог пошевелиться. Потом понял всю опасность ситуации и рванул на базу. Там все было, как всегда, ни шума, ни крика, каждый занимался своим делом по отлаженной схеме. Старик сидел и э, сидел с прочими и ждал своей участи. Брали мы, как правило, только важных персон, которые могли нам предоставить нужную информацию взамен на недолгую жизнь. Хотя старик был прав, жизнь пленных была незавидной. Я бы не стал за нее хвататься. Оставил все как есть и не стал поднимать панику. Может, «Был еще под гипнозом?» «Допускал такую вероятность?» «Понимал, мои действие это полная диверсия и огромная ошибка. Его нужно срочно убить. Но ведь тогда я не узнаю секрет камня?» «Вмешивать личные интересы вообще вверх безрассудством?» «Все понимал». «Я осознавал, но не спешил убивать старика. Разберусь дома. Все возможные меры предосторожности принял. Попросил посадить его в отдельную камеру и ограничить с ним общение. При любом подозрительном поведении срочно сообщать мне».